Он девит. Маша умирала долго и кропотливо. Посмотреть бы назад и найти, когда это началось, но не находится. Затошнило, устала, а кто не устаёт после птицефабрики, если зима и служебный автобус высаживает на повороте, и нужно потом идти две остановки по узенькой отступающей тропинке, пальто с супродуктами, желудочки, сердечки в руках, а потом ещё у плиты. Да что тут говорить? Уставали все. Я пью Ундивит, сказала Галя-птичница. И ты знаешь лучше? У Гали золотые зубы полным рядом. Работящий тихий муж недавно купили что-то большое, э, видеомагнитофон. Хотела сбыть, как Галя. И Маша пошла в аптеку. Дайте Ундивит. Ну, дали. Маша вообще была сильная, крупноколенная женщина. Молодая, всего 49 лет. говорила бабушка. Химическая завивка проходила мимо, улыбаясь и с гордостью, что такая она, по большому счёту, устроенная, аккуратная, порядочная. Сидела на лавочке всего пару раз. Муж поднимал плитку для ванной, а она сторожила. И, может быть, ключи забыла как-то. И всем она нравилась. С начала апреля все выходные Маша проводила в деревне. Нужно открывать, что было закрыто на зиму, копать грядки, Мыть не прогреты ещё дом, комнаты забыли всех после зимы. Но Маша не боялась ни холода, ни сырости, а смотрела через окна на грязную весеннюю землю. Ставила чайник на электрическую плиту, разогревала на сковородке куриную печень с луком, варные толстые сордельки с макаронами, и зима отступала от Маши. В отпуск она тоже уезжала в деревню и там красила дом, полола А Лола рахлила, окучивала, купалась в прудах, заходила в воду по-детски, смеясь и съёжившись. Так многие становятся снова детьми, когда входят в холодную воду. И плела, стесняясь, не повзрослев, скромно раздвигала прохладу руками. И вот она успела посадить рассаду, в апреле ещё пыталась за ней ухаживать, но потом перестала поливать. И когда она перестала, сделалось очень страшно и мужу, и дочерям. Все стали тихо, стараясь не скрипеть полами, ходить по квартире, как будто боялись спугнуть что-то. Домашних метастазов в дворе знали, что в желудке, в костях и в лёгких. Её домашние ходили быстро и по делам, ничем не отличались от остальных. А на фоне умирающей Маши и муши две дочки пошли иначе, по насыпе, увядая. В очереди в Сберкассе или в магазине они оказывались выше прочих. гипсовые увеличенные люди вот-вот треснут под тяжестью новообразований муж у маши недавно устроился водителем на коммерческие автобусы в Москву то есть не по расписанию и по билетам а как наполнится так и грубым голосом поедем в дороге включали на чёрно-белом подвесном телевизоре двухсерийные советские фильмы в самом начале первой серии проезжали поворот на машино-птицефабрику муж был молчаливый сопрямым сухим лицом, здоровался кивком или подрезанным здравствуйте. Курил и плевался. Дочь Оли уже несколько лет для строгости звали Ольга, хотя в детстве была, конечно, Олюшка, Оля, но выросло комом: тройки, яркой помады, сигареты, пиво с друзьями, то есть Ольга. Была ещё младше, донашивая одежду девочка, остренькое имя Викуля. Дошкольные 6 лет с охотой помогала матери на огороде. Ольга тяпла медленно скучала. Чем ставить к верху задом, легче купить. А ты сперва заработай. Ну вот, колледж брошу, пойду на рынок и заработаю. Крики, даже слёзы. Только к вечеру, когда Маша ставила жарится картошку, и туда обязательно луку и почему-то морковь вовремя закрыть крышкой, и огород отдыхал за окном, Маша смягчалась и говорила над тарелками: что им на работу приносили тени, и не надо ли Ольге тени. И Ольга сразу веселела, потому что была рада, что на неё больше не сердится. В общем, была Маша доброй, в белом фланелевом пятном ходила ночью под тёмному дому, если у детей грипп, разгадывала кроссворды всегда не до конца. Взяла у женщины с работы книгу Даниэла Стилл и читала целое лето, скучая в библиотечной позе. Но заболела так, Будто и не заслужило ничего хорошего. Рак, речной членистоногий, медленно ползущий по дну. Усы, от этого я не мог отделаться, хоть и знал, что рак одновременно и то, и другое, как ключ, лук, норка. Но сразу же после заболела раком, появлялись клишни, вредная медлительность. Я не помню даже, какой орган Но бабушка говорила, что люди сгорают как свечки. Маша ещё успела посадить, но дальше легла, под самым небом на пятом этаже. Рвота открылась страшная, говорила Вера Певица намекающим голосом. Когда Маша выходила к подъезду в начале мая, она ещё могла посидеть на лавочке. Все женщины из уважения к Маше старались не смотреть на неё умирающую, только если мельком на голове косынка Колени спрятались и не блестели. Вообще похудела вдвое. Потеряла в одежде, халаты и платья не ушивали, словно боялись признать, а новые не покупали, потому что всё-таки было уже очевидно. Я не жалел Машу. У неё под косынка и мне мерещились бегуди. Кудри завьются, Маша наденет праздничное и выйдет к столу. Женщины на лавке разговаривали с Машей как с ребёнком, которого решили отвлечь и обмануть. Бодра и а телевизоре. Смотрели вчера поле чудес. Вера Певица раньше советовалась с Машей об огородной жизни и даже соревновалась. Посадили уже? Чем удобряли? Сколько банок? Но сейчас молчала об этом. Было неловко от того, что она победила. Лидия Якольна не выдерживала и иногда спрашивала: "Что говорят-то хоть, Маша?" И тогда охотно ругали врачей. Замысел Машинный глупой смерти приоткрывался. врачи не доглядели, не послали на анализы, не предупредили вовремя, не назначили процедуру. Мерзавцы с волычи о кровцовата сидит разодетая, как в прогнозе погоды, только на свои ногти смотрит. Так не повезло с участковым терапевтом. Не зря от неё муж ушёл. Да ведь он не ушёл, его убили в машине. Он таксистом подрабатывал. Ой, а я и не знала. Только вижу кольцо сняла. А это мне по секрету сказала Катя, которая медсестрой у Лора. У Лидии Якольной у самой был рак почки, но прошёл. И она бегала в сад по тоненькому брусочку и обещала этим Надежду, хоть и характер дурной, хоть и чёрные усики над губой, но преодолела. И Маша еле-еле тянула Надежду на пятый свой этаж. Ломило в груди, отмирали звуки двора, дома тихо, и муж молчит, и как будто ждёт и пустые банки после зимы, которые раньше вывезли бы в деревню. Маша ложилась в кровать поближе к краю и хотела сверить в ледяякольную. Летом рассаду кое-как высадили и почти не ездили поливать. Маша пропала с лавочки. Мы все знали, что она там лежит наверху и не хотели думать о ней, но всё-таки не могли совсем не думать. Если кто-то засмеётся, а тут идёт Маша на Ольга Или если выбивать половики во дворе и взглянуть на Машины чёрные окна, казалось, Маша осуждает нас за смех, за стук выбивалки, за наше самоуверенное желание прибраться. Ведь ей уже всё равно. Оживали у Маши мама, испугалась Галина Андреевна, но её успокоили: "Нет, нет, лет 5, как умерла". Маша тогда конфетами угощала. И Галина Андреевна облегчённо вздохнула: "Да у «Ну, слава богу". Раца машина его не спрашивали. Мужчина мэтлегчик как-то. Маша всё вспоминала большая прошлогодняя стирка на пруду. Огромные машены тряпки в воде потемневшие, помудревшие, скатерть, покрывало, накидки на кресла. Сентябрь. Наскопилось не растраченное за лето тепло. У воды особенно за работой жарко, и Маша забралась по колено и мылила и полоскала. И чистое вымотае счастье, какое бывает от уборки после длинного деревенского лета. Теперь можно закрывать дом до следующей весны и пережидать скучный учебный год. Домашние задания, зимние сапоги, у Маши высокий и неудобный подъём, полны игры. Маше обидно было за свою надежду на урожай. Больно было думать про семена и подготовленные грядки. Кому это всё? И что где-то сейчас Галя с золотыми зубами Просто ест, уندвит и останется жить. А Машу обманули, выставили дурой. И постоянно, почти в бреду, нащупывался в прошлом под подкладкой на каком-то семейном празднике Машин глупый смех, связанный с песней Аллы Пугачёвой. И почему-то казалось, что именно тогда всё и пошло не так, что зря она тогда смеялась. Но сколько она, если вдуматься, покопалась, по собирала ягод, по опаздывала на работу, Подгоняла автобус. Сколько она похлопотала над грядками, понасадила грибов, понагладила пододеяльников. На это-то зачем тратила время? Все пальто Маша на жизнь можно сосчитать и получится 4. Одна меховая шапка, хранилась полынью, мех ещё свежий, а уже пора. Строго позвали. А от чего бывает рак? спросил я бабушку. Бабушка, конечно, не знала, но боялась. Мариупольские родственники стояли за плечами. Брат Илья с Аркомой Кости, сестра Вера. Ну, Илья хотя бы старый был, и давно его разлюбила бабушка. А вот сестра Вера, Верочка, молчаще многоточия переживает бабушка. Но я не понимаю. И что умерла? Конечно, умерла. Ведь какие глупые были. Мылись с Федей в стиральном порошком. В сад выносили тазы, и под виноградной лозой, под черешней мыли стиральным порошком и радовались, что пенится лучше всякого мыла. И мягкие светы, тени листьев. Кто знает, может, из-за порошка или жит вера в земле уже сколько лет. А мне, наверное, потому что вера из Мариуполя, представлялись какие-то поля у моря, в которых бродит вера без лица, не помню её фотографий. Но высокая, грустная, как лошадь. Осенью про Машу почти не вспоминали. Лидия Яковлевна только сказала, что совсем тяжело. Вывернула, выкрутила, пережала Машу, и Маша потелла, как будто сильно старалась. Каждый день приходила медсестра делать уколы. Однажды я встретил её в подъезде и от неожиданности поздоровался, а потом посмотрел в окно, как она между девятиэтажками идёт в обычной курточке с капюшоном, хоть и видел 5 минут назад то, что с Машей А в декабре, в десятых где-то числах, когда о празднике ещё не думается, а просто темно и холодно, Маша умерла. Будто кто-то в соседней комнате выключил гудящее радио. Её смерть стала неожиданностью. Люди удивлялись. Конечно, было совсем плохо, но волоске весело, в шаге стояла, а всё-таки внезапно умерла. Крышку гроба поставили у двери в подъезд. Красная ткань Чёрный крест с дополнительными перекладинами, к которым я не привык. Под крест прикололи машину фотографию, чёрно-белую, серьёзную. Казалось, Маша на этой фотографии знает, что умрёт. Крышка днём стояла и напоминала, что в этом подъезде, если подняться на пятый этаж, плачут. На ночь крышку гроба занесли в подъезд, спрятали Машу от мороза, от ветра. А утром Маша снова серьёзно смотрела чёрно-белыми глазами на двор. на перекладины для выбивания половиков на всех нас. Бабушка без страха долго разглядывала Машу. Конечно, так болело, сказала бабушка, отмучилась. Вечером накануне похорон я спустился за кошкой Зиной. Она ушла днём, и мне было страшно, что она не вернётся ночевать. После лестницы тёмный коридорчик между двумя дверями, в который я впускаю свет, и он ложится на строгий машин взгляд. Когда дверь за мной закрывается, мы с Машей оказываемся в темноте. Пахнет деревом Машиного гроба. Я открываю щёлочку на улицу. Мара схватывает мои колени и громко шепчу: "Зина, Зина!" Маша злится на меня, что я не здоровался с ней, когда проходил мимо с бабушкой. "Зинка, Зинка!" Что она умерла, а я всё равно включил проигрыватель и слушал мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Зинка, Зинка, Зинка! И танцевал на втором этаже под её трупом. Зинка! закричал я в полный голос. В снежной жёлтой воронке под фонарями мелькнула чёрная, и у меня в ногах появилась Зина. Я поднял её на руки, холодная шерсть, холодные лапки, и мы торжествуя побежали от Маши. В день похорон Мы с бабушкой вышли пораньше, чтобы не столкнуться с гробом в подъезд. У лавочки уже стояли приготовленные для Маши табуретки. До выноса это слово употреблялось само по себе, но бабушка объяснила: тело Маши оставалось полчаса. И мы решили дойти до леса. Я гулял как обычно, а бабушка печально. Когда мы завернули обратно во двор, то подъезда уже было много людей. Разноцветные шапки, мёрковые воротники, Женщина с работы, по дороге разбросаны еловые ветки. Лидия Акальная, Вера Певица, ведьма Настя, Галина Андреевна стояли на отдалении, пропуская вперёд тех, кто страдал сильнее. У каждой на лице несправедливая арифметика и осуждение врачей. Мы с бабушкой подошли к Вере, и Вера сказала, что она уже успела сбегать за молоком, и на повороте там очень скользко. Машу вынесли в открытом гробу. Спускались с пятого этажа с трудом. И мужики, два с работы и два пьющих соседа, выглядели тактичными и перепуганными. Следом вышли родственники со скомканными лицами, но мы отвели взгляд. Бабушка поправила шапку, стряхнула снежинки с плеч, вспомнила Мариупольские похороны. Люди наклонялись к Маше, она беззащитно лежала в платье, худая, жёлтая, с белым шарфом на костистой голове. И по инерции казалось, что Маше холодно, но снег, падал на её руки, на лицо и не таял. Священник с большим красным альбомом и белой бородой хмуро читал над Машей молитву. Верпевица подхватывала иногда: "Господи, помилуй". Машу подняли те же мужики, обнажив табуретки с ярко-зелёными сиденьями, о которых все уже забыли и теперь удивились. Машу, как в лодке, проносили. И лодка накренялась, качалась на волнах уставших рук. Мы сели в автобус, который дала Маша птицефабрика, и поехали на кладбище. Я редко ездил на автобусе. Мне нравилось сидеть у окна и смотреть. Белое, раскатанное рулоном поле бежало к сереньким деревьям вдалеке, чтобы там загрустить. Обелиск павшим воинам насупившись ждал в снегу 9 мая. Частный разноцветный сектор Симметричные улицы с буквами Я, Б, Р. Наябрьская, рябиновая. Электрические вышки на повороте к кладбищу стояли густо, из-за забором, как яблони в фруктовом саду. Мне хотелось ехать подольше, и совсем не думалася о Маше, которую везли впереди. На кладбище было холодно, и всё по-зимнему непривычно. Обычно я оказывался на кладбище во время летних каникул в Кирове. Памятники выглядывали из зелени, даже весело, если на солнце, и бархатцы, особенно красные с обожжёнными краешками лепестков. Я минут 10 постоял возле Раисы Ивановны, крупной серьёзной женщины, фамилия Снегу, которая умерла в почитание 3 года назад в сентябре. Стал замерзать, и бабушка послала меня в автобус, чтобы я грелся. В автобусе водитель слушал радио. Некоторые песни мне нравились. I am your lady. Я через морозный иней на стекле смотрел, как густели тёмные пальто. Бабушка, простившись, румяная, вошла в автобус первый и села рядом со мной. Я проверил её часы. Мультфильмы в 4, а сейчас половина первого. Бабушка долго вытирала носовым платком руку, испачканную землёй. Оказалось, что мы едем не к дому, а на поминки в столовую. Столовая была на перекрёстке с Московским шоссе. На вывеске написано красивым почерком с большой буквы: Столовая. Отъя отъя отходит в сторону Москвы хвостик, желающий предложения. В зале вдоль окна подготовлен длинный стол. Ходят угрюмые, но не по случаю, а просто так официантки. Мы разделись, хоть и не готовились показывать свои домашние штопаные кофты, тёплые халаты. У Галина Андреевна даже без пуговицы на груди. И она прикрывалась шарфиком. Вежливость сели с края. Бабушка пахнет шкафом, Лидия Кальина, мази Вишневского. Во главе стола упрямился Машин муж. Рядом Ольга и какая-то ещё женщина. Сестра из Кольчугина сказала Вера Певица: "Младшую девочку оставили у знакомых, и она, наверное, во что-то сейчас играла". Ненадёжно опершись спиной о вазу, стояла фотография Маши с крышки гроба. Но тут уже её строгий взгляд был незамечен, от меня её загораживали бутылки. Вокруг мёд в блюдцах, блины, нарезанная ветчина, селёдка с луком. Всё это победило Машу. Завтракали давно. К бабушке подсела толстая женщина, представилась Зоей из птицефабрики. Все тихо и с уважением к Маше двигали вилками. Зоя встала первая с рюмкой, улыбаясь. Я хочу сказать, как коллега И Анна упрашивающим голосом вспоминала Машу. Всегда готова была помочь, всегда весёлая, всегда шутила, всегда подтянутая и бодрая, любящая жена, нежная мать. И все слушали, стараясь не жевать. И зарыдала Ольга, но даже сквозь слёзы не узнавала Машу в этих словах. Казалось, что Зоя что-то перепутала, соврала. Зоя выпила ещё водки, раскраснелась, стала хвалить блины. Рассказала бабушке, как она ахнула, когда увидела похудевшую Машу в гробу. Речей после Зои не произносили. Тихонько переговаривались, в том числе и о Маше. Ведь манастя сказала, что вчера даже всплакнула. Равнодушная приставка и суффикс. Бабушка засыбиралась домой. Тут же поднялась Лидия Якольна, которая давно хотела пойти, но стеснялась одна. Земля, чтобы была пухом Маши, произнесла Лидия Якольна через стол. как бы обращаясь к мужу и Ольге, но не глядя на них. И кто-то закивал, попросили передать сыр. Пока мы шли через рынок мимо посовета, бабушка с Лидиякльной обсуждали толстую Зою и как быстро она окревела. Лидиякльная свернула в магазин. Кефиру и маргарину бы. Она хочет испечь коржики. Такие, знаете, маргарин, два стакана муки, сахар, вилочкой ткнуть. Знаю, да, сказала бабушка. Ну вот и спеку попрощалась с нами Лидия Якольна. Не успела только до голубых елей дойти у входа в магазин и вдруг опомнилась и обернулась. Галина Сафроновна. Вот жизнь. Бабушка согласилась и не говорить. От Маши осталось вот что. Когда уже вытянулись месяцы после Машиной смерти, когда бодро побежали годы, всё равно вдруг намылишь голову, свесишься смывать. Господи, Умерла мама, и Ольге сделается больно в особом месте в горле. Или попадётся старый вагон в электричке с деревянными лакированными сиденьями. Через это попросится Маша. А ещё фасон платья, берет, чужая санка или старая фотография. И муж Машин по дороге в Москву всегда замечал, как состраданием уходит дорога в сторону птицефабрики, мучится ямами. Но это, наверное, так первый год. Потом он перестал работать на междугороднем автобусе, а Викуле в её Таше 6 почти ничего не досталось. На кухне против солнца с чем-то в руках водяной знак мамы. Голос Машин постепенно забылся, кроме, может быть, того, как она звала с огорода детей, громко и резко, словно надеясь, что это запомнится, и кроме особенно выразительного смеха на каком-то семейном празднике. Но невозможно уже представить себе, как она говорила Чай будем пить. Передай чёрного хлеба. В среду была у врача. До мультфильма в час, можно не торопиться. Тополя отмеряли дорогу. Вот ещё 4 и постоим. И постояли. Снег был мягкий, не мешал, а только делал лучше. Я хотел подойти к ёлке у сберкассы, чтобы проверить, не украсили ли. Бабушка отпустила меня одного, а сама опирлась о палку, смотрела в поле за дорогой и думала: Ёлку к Сберкасе привезли вчера. Она стояла ещё полесному без лампочек, чем-то тогда я не понял, чем напоминала Машу. Я побежал обратно к бабушке. Во мне поднялась радость, что дома есть компот из сухофруктов, много всего интересного в программе телепередач, Флинстоуны, Фурдбайярд, скоро Новый год. У нас во дворе валялись похоронные ветки, теперь понял. Слегка исправленные снегом Я обходил их, потому что кто-то рассказал мне о примете: если наступишь на похоронные ёлки, скоро умрёшь. Бабушка, не наступай на ветки, сказал я. Но бабушка не услышала или не обратила внимания и шла прямо по веткам, не перешагивая. Зина! Зинка! позвал я. Мы подождали, но кошка не пришла. Пойдём, Юрочка, а то холодно, сказала бабушка. и пошла к подъезду. Снег лежал на воротах её пальто, на шапке и не таял.